Когда отправляемся? Завтра отсюда отплывает грузовой пароход, который заходит в Бальбоа. Ба Оттуда пошлем Гебелю телеграмму. А машину твою можно оставить в отеле, пусть продадут и перешлют деньги нам. Мексиканцы хоть не расторопны, но зато честны, и этого у них не отнимешь. Заметано. Ой, как я рада. Я тоже. Мне до того обрыдли сосиски, пиво и пироги с яблоками, что я с удовольствием вышвырнул бы все это на помойку. Тебе понравится там, Фрэнк, вот увидишь. Будем жить в горах, где попрохладнее, а когда я сделаю номер, можно будет объехать с ним весь мир. Едешь куда хочешь, делаешь, что нравится, и куча денег в кармане. Скажи, в тебе есть что-нибудь цыганское? Во мне-то... Да я родился с серьгой в ноздре. Я плохо спал в ту ночь. Проснулся, едва только начало светать. Сна не было ни в одном глазу. И я подумал, что Никарагуа — это все-таки недостаточно далеко. Когда она сошла с поезда, на ней было черное платье, которая делала ее выше ростом, черная шляпка, черные туфли и черные чулки. Пока носильщик укладывал чемодан в багажник машины, кора стояла с каким-то потерянным видом. Мы проехали несколько миль, но разговор не клеился. — Почему ты не сообщила мне, что твоя мать умерла? — спросил я наконец. — Не хотела тебя беспокоить. Да и дел было много. Теперь я чувствую себя как-то не так, виноватым, что ли. — Почему? — Пока тебя не было, я путешествовал, съездил в Сан-Франциско. — Ну и что? — Не знаю, вроде как-то нехорошо. — Ты там, в Аеве, мать у тебя умирает, все такое, а я где-то развлекаюсь. — Не понимаю. — Почему ты должен чувствовать себя виноватым? Я рада, что ты туда съездил. — Мне просто в голову не пришло. А то бы я сама тебе посоветовала, когда уезжала. Пока я путешествовал, закусочная закрыта была, а деньги потеряли. Ничего, наверстаем. Просто мне как-то не по себе стало, когда ты уехала. Да перестань ты оправдываться, Господи, все в порядке. Тяжко тебе там пришлось. Да, хорошего мало. Но ну, теперь все позади. Сразу как приедем, налью тебе стаканчик. Я хорошей выпивкой в городе запаса. Не надо, я не хочу. Это тебя взбодрит, я больше пить не буду. Совсем. Что так? Потом расскажу. Долгая история. Судя по тому, что ты так сказала, там много чего произошло. Да нет ничего особенного. Похоронил ее и все. Но мне надо много тебе сказать. Я думаю, теперь у нас все образуется. Ради бога, Кора, о чем речь? Не сейчас. Ты повидал своих? Зачем? Ну, не знаю. Но, во всяком случае, ты хорошо провел время. Неплохо, насколько это возможно в одиночку. Не сомневаюсь, что ты здорово поразвлекся. Но я рада, что ты сам это сказал. Подъехав к дому, мы увидели перед входом машину. Глуповато, улыбаясь, из нее вылез какой-то малый. Приглядевшись, я узнал Кеннеди, того самого, что ходил в подручных у Каца. — Не забыл меня? — спросил он. — Какое там? Заходи. Мы впустили его в дом, и кора потянула меня за рукав на кухню. — Плохо дело, Фрэнк. О чем ты? Не знаю. Причувствие. Я вернулся к нему, а Кора принесла нам пиво и ушла. Я решил не тянуть волынку. — Ты еще у Катца спросил я. — Нет, ушел. Не поладили мы с ним. — Ну и чем ты теперь занимаешься? — Да ничем. Собственно, я к тебе поэтому и приехал. Я уже сюда заглядывал пару раз, но никого не застал, а сейчас узнал, что ты вернулся, и сразу сюда. Если я что-нибудь могу для тебя сделать, только скажи. Да, вот я думал, нельзя ли у тебя деньжишками разжиться? Нет проблем. Конечно, много я в доме не держу, но если пятьдесят, шестьдесят долларов тебя устроит, пожалуйста, с удовольствием. Признаться я рассчитывал на большее. На лице у него по-прежнему бродила ухмылка, и я решил, что хватит ходить вокруг да около. Ладно, Кеннеди, выкладывай в чем дело. Скажу тебе все как есть. Значит, откаться я ушел. А это бумажка, ну, та, которую я со слов вместе с попадакис напечатал. Она все еще в деле лежала. Но мы с тобой вроде как друзья, и я подумал, ты не захочешь, чтобы эта чепуховина кому-нибудь на глаза попала с ненароком, ну и забрал ее оттуда. Подумал, может, ты ее захочешь обратно получить. Это ты насчет той бредятины, которую она признанием назвала? Вот-вот». — Конечно, я знаю, что ничего такого не было, но все-таки подумал, что ты захочешь получить ее обратно. — И сколько ты за нее просишь? — А сколько ты дашь? — Ну, не знаю. — Ты же сам говоришь, бумажка чепуховая. — Ну, сотню, пожалуй, заплачу. — Да, сотню в самый раз будет. — Я думаю, она больше стоит. — Точнее. — Точнее. «Двадцать пять тысяч. Ты что, рехнулся? Да нет, почему же? Смотри сам. Кац оставил вам все десять тысяч. Харчевня вашу прибыль приносит. За это время тысяч пять, думаю, набежало. Под залог недвижимости банк даст вам не меньше десяти. Попадакис за все это четырнадцать выложил, так что десять вам точно дадут. Ну вот, всего двадцать пять тысяч». Ты до меня раздеть хочешь? Вещь того стоит. Я не шевельнулся. Но в глазах у меня, должно быть, что-то мелькнуло, потому что он внезапно выхватил из кармана пистолет и навел на меня. Без глупостей, Чемберс, во-первых, бумага не со мной, а во-вторых, если дернешься, я из тебя решить, то сделаю, а я и не дергаюсь. Вот-вот, даже не пытайся. Пистолетное дуло смотрело на меня, а я смотрел на Кеннеди. Кажется, ущучил ты меня. Это тебе кажется, а я точно знаю. Но двадцать пять тысяч — это ты хватил. Давай, давай, рассказывай. Откатсы мы десять получили, верно? И сейчас они у нас... Тысяч пять наторговали, но за последнюю неделю тысячу потратили. Кора ездила мать хоронить, я тоже уезжал, поэтому у нас и закрыто было. «Давай, давай».